Глава восьмая. Это была ошибка. Рэйчел. Дакота никак не могла замолчать. Она задала мне примерно тысячу вопросов за те пятнадцать минут, что мы ехали в сторону города. На въезде нас должен был ждать Джон. Вчера, после того, как я услышала разговор киллера с незнакомцем, я недолго обдумывала свои дальнейшие действия. От этого решения зависела моя жизнь. Мне хотелось бы верить киллеру, найти оправдание его молчанию, но нет. Нельзя вернуть воду в разбитый кувшин. Шерри и Джереми я отмела сразу. Они не смогли бы мне помочь, а подставлять их лишний раз я не хотела. В итоге я позвонила Дакоте. Она работала в больнице и имела доступ к препаратам, которые фигурировали в моем плане. По сути, я поставила ее под удар. Но в момент страха и отчаяния люди готовы пойти на безумные поступки, позже подумаю о своем поведении. Еще я продиктовала ей номер Джона, точнее его отца, и попросила связаться с ним и узнать, сможет ли он помочь мне исчезнуть на какое-то время. К родным я обратиться не могла. В своей квартире прятаться — это вообще верх идиотизма. Но сейчас мои мысли были не здесь. Они остались там, в придорожном кафе почему меня терзают муки совести. Киллер солгал мне. Он видел, как я умру, и даже не потрудился рассказать. Чтобы я была готова. Чтобы не сделала фатальные ошибки. Меня бесило, что я не могла до конца его ненавидеть. Это было бы куда лучше, чем чувствовать себя предательницей. Но почему-то я поверила ему, когда он сказал, что не даст меня в обиду. Что-то прочитало такое в его взгляде. Неуловимое и мимолетное.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 «Он мне ничего не сказал. Сообщил только, что будет ждать тебя на въезде в город на патрульной машине для прикрытия, чтобы тебя не поймали. И почему тебя не поймали еще?» Поток вопросов от Дакоты мог продолжаться вечно. «Дакота, спасибо». «Нет, даже не начинай. Мне нужны ответы. Сейчас же, иначе я увезу тебя обратно к тому брюнету». Подруга замолчала, и на ее губах появилась хитрая улыбка. «Кстати, он ничего такой!» Я фыркнула в ответ. «В этом вся Дакота. Она даже в самой патовой ситуации обратит внимание на противоположный пол». «Я не могу тебе ничего рассказать. Прости. Неужели я также доставала вопросами киллера? И как он меня не прибил?» Дакота постепенно выводила меня из себя. А я ведь действительно не могла рассказать ей всей правды. Я решила поменять тему разговора. «Ты видела Шерри и Джереми?» «Да, вчера заезжала к Шерри домой. Джерми ошивался там». «Но ты ей ничего не сказала?» «Конечно, нет. Спасибо». «Ты сучка», — с любовью в голосе произнесла она. «И ты», — ответила я. «Это мы так признаемся в теплых чувствах. Не знаю, почему, но мы никогда не могли сказать друг другу, я тебя люблю, и нашли такую вот замену». Вдалеке мы увидели патрульную машину и мое сердце пропустило удар. Я надеялась, что это Джон. Боже, я стольких людей втянула в это. Голова просто разрывалась от разных мыслей. А что, если это не Джон? А если киллер снова меня поймает? А вдруг я попаду в семейству Аллен? Дакота подъехала ближе. Водительская дверца патрульной машины открылась, и оттуда появился Джон. Слава богу. Я выдохнула с облегчением. Мы притормозили рядом с ним и я покинула салон. Дакота вышла следом. Джон преодолел разделяющее нас расстояние и заключил меня в объятия. Я обняла его в ответ, но почувствовала себя неловко. Такой теплой встречи я не ожидала, и это насторожило меня. Но я не могла сказать, что не испытала радости и благодарности при виде него. Джон вообще меня не знает и уж точно не обязан мне помогать, но он помогал, и я буду вечно ему признательна. «Давай в машину», — сказал Джон мне в волосы. Я отстранилась от него и повернулась к подруге. «Спасибо», — искренне прошептала я. «Я больше тебе не должна», — с вызовом сообщила Дакота. Определенно. Дакота подмигнула мне, села в машину и уехала. Она собиралась какое-то время переждать у отца. Они не общались уже лет семь, — но докоте пришлось пойти на этот шаг, чтобы скрыться от возможного преследования киллера. Я повернулась к Джону, смотрелась в его карие глаза и сказала, «Прости меня. Я правда не знала, к кому еще могу обратиться». «Все нормально. Садись в машину». Я кивнула и забралась в теплый салон автомобиля. Спустя три минуты мы въехали в город. Джон какое-то время молчал, но потом неожиданно заговорил на тему о которой я успела несколько позабыть. Твое дело ведет сводный брат моего начальника. Он заметил расхождение в показаниях, и это может тебя спасти. В душе впервые за долгое время затеплилась слабая надежда. «Что за расхождение?» — спросила я. «Нож, которым ты якобы убила девушку, обнаружили в доме свидетельницы». «Что?» «Да». Поступил анонимный звонок с информацией по твоему делу. Лола Гамильтон задержана, пока только задачу ложных показаний и по подозрению в сговоре. Я прикрыла глаза и сжала пальцы в кулаки. Это киллер сделал. Я даже не сомневалась, ведь у него остался мой нож. Он подставил Лолу и попытался выгородить меня. Почему тогда не сказала о своем видении? Теперь я определенно чувствовала себя предателем. Я бросила его без сознания в придорожном кафе. Чёрт! Он явно будет не в духе, когда придет в себя». «Рэйчел», — ворвался в мои мысли обеспокоенный голос Джона. «Да? Ты как?» «В порядке», — на автомате ответила я. «Сейчас я отвезу тебя в дом, который наш отдел использует как убежище для свидетелей. Там Адам Уокер тебя не найдет. После этих слов я напряглась всем телом, медленно перевела взгляд на профиль Джона и спросила. «Откуда ты узнал его имя?» Меня прошибло холодным потом. Я не доверяла киллеру, но почему-то испытывала безграничное доверие к Джону, с которым меня связывало куда меньшее. «Составил фоторобот и пробил по базе?» Без раздумий ответил он. «Боже, ну я и параноик. Как можно сомневаться в человеке, который бескорыстно помогает тебе? Возможно, в этом и кроется подвох. Безвозмездно в наше время никто ничего не делает». Я пыталась успокоиться, и спросила самое главное. «И что на него есть?» «Ничего. Только имя и дата рождения. Это все, что известно о его личности». Джон замолчал на некоторое время. «Рэйчел, я советую тебе сдаться властям. Улики по поводу тебя косвенные, и, скорее всего, тебя отпустят под залог. До суда, по крайней мере». «Я не от полиции прячусь», — сболтнула я. «Ну, не только от полиции. Я просто предложил». «Я не сдамся». «Как скажешь». Я даже не заметила, когда мы успели въехать в какой-то городок. По обе стороны от нас проплывали маленькие, уютные домики. Джон свернул направо и остановился. Спустя 15 минут я сидела на скудно обставленной кухне и крутила в руках кружку с чаем. Я сбежала. Смогла. Но нервозность моя так и не прошла. Даже если меня оправдают по делу об убийстве, это не даст совершенно никаких гарантий того, что меня оставят в покое. Может, попытаться связаться с мэром? Нет. Он просто меня убьет и все. Я не понимала, что мне делать. Чувствовала себя загнанной в угол. Говорят, выход есть всегда, но я уже не была в этом уверена. Может, все таки бывают и такие ситуации, когда выхода нет? Я вздрогнула от звука незнакомого мне рингтона. «Отлично. Телефон Джона только что чуть не довел меня до сердечного приступа». Он посмотрел на экран, слегка нахмурился, перевел на меня взгляд и взял трубку. «Слушаю». Какое-то время Джон молчал, потом убрал трубку от лица и поставил на громкую связь. Из динамика раздался голос киллера. «Это была ошибка». Я молчала и пыталась понять, как он узнал номер Джона — Его звонок заставил меня нервничать сильнее прежнего, но я была рада, что киллер жив. Я зажмурила глаза с такой силой, что перед ними заплясали белые точки. «Сейчас я еду в милый домик, где вы прячетесь. Если уж я знаю о том, где вы, то и Бенджамин в курсе. Я бы посоветовал не делать глупости в дальнейшем и просто тихо ждать меня». «Адам, не приезжай», — хрипло отозвалась я, но он услышал поздно. Джон со злостью посмотрел на сотовый и сказал, что тебе от нее надо? Оставь Рэйчел в покое. Секундная пауза, но следом мы снова услышали голос киллера. Спокойно, рыцарь. Драконов здесь нет. Если она не будет рядом со мной, то долго не проживет. Ты же знаешь, когда я умру? Тут же спросила я. Повисла тишина. Я оказалась права. Это не был какой-то обманный маневр перед незнакомцем. Адам действительно знал, как и когда я умру. Джон непонимающе переводил взгляд с телефона на меня и обратно. «Я слышала твой разговор», — прошептала я. «Ты все неправильно поняла», — сказал Адам. «Ты ему солгал?» — в надежде спросила я. «Нет». Надежда рухнула и превратилась в пепел. «Почему не сказал мне?» «Ты не должна знать». «Не приезжай», — попросила я. «Прошу тебя. Ты найдешь другой способ вытащить Лорел». «Я не только ее стараюсь вытащить, но и тебя». «Зачем он так говорит? Словно ему не плевать». Я не нашлась с ответом, просто смотрела на кружку остывающего чая. Зато ответил Джон. «Адам, я бы на твоем месте не стал приближаться к дому». «Уже поздно. Я на месте». Мы услышали гудок. «Мне не сбежать от него». «Никогда». «Я жду ровно две минуты», — предупредил киллер. «Как только время выйдет, я зайду в дом и...» «Не стоит угрожать сотруднику полиции», — перебил его Джон. «Это не угроза. Это обещание». Разговор оборвался монотонными гудками. Я прикрыла глаза, чувствуя, как плечи обреченно опускаются под заново свалившимся на них грузом. Джон сел возле меня. «Ты не обязана идти с ним». Мы что-нибудь придумаем, сказал он. Я снова его подставила. Но я действительно надеялась бежать от киллера, вот только как выяснилось, это невозможно. Он прямо за дверью и ждет меня. И Джону не сдобровать, если я решу отсидеться в этом пустующем доме. Так или иначе, киллер заберет меня и увезет на совет. Прости еще раз. Я открыла глаза и встретилась взглядом с Джоном. Я совершила ошибку, сбежав. Мне было страшно неловко говорить ему эти слова. И я должна вернуться. От этого зависит не только моя жизнь. Я встала, взяла куртку и направилась к двери. Две минуты, отведенные мне, уже заканчивались. Как же глупо. Я уже несколько раз сбегала от киллера, но не проходила и суток, как он находил меня. Я вышла на улицу и посмотрела на знакомый черный автомобиль, на мужчину, который сидел за рулем, Келлер не сводил с меня взгляда, пока на пороге не появился Джон. «Рэйчел, не уезжай», — сказал он. Я обернулась к нему и не смогла подобрать нужных слов. Все выглядело настолько по-идиотски. Я его использовала? Возможно, но неумышленно и только от отчаяния. «Джон, прости», — прошептала я. Больше я не нашла, что сказать, развернулась и пошла в сторону машины, где меня ожидали киллер и его гнев.